Глава 31. Тестовую полоску вертикально погрузите в мочу до определенной отметки на 10-15 секунд. Затем достаньте, положите на чистую сухую горизонтальную поверхность и подождите 3-5 минут, пока тест сработает. Результат появится в виде полос. «А как погружать?» Келли вертит в руках трехстрочную инструкцию и коробку из-под теста, и вид у него такой, как будто он решает в уме задачу по высшей математике: Надо пописать в баночку, поясняю я, забавляясь его движением мысли. А банку какую? Большую, маленькую. Пластиковая норм. Он открывает холодильник, осматривая полки. Из-под соуса подойдет? Там все равно на донышке осталось. Я ее помою. Еще есть стеклянная. Но там огурцы. Боже, боже, просто дай мне бумажный стаканчик из набора все для праздника. Келли потрошит упаковку, в которой лежат колпачки для дня рождения и пластиковая посуда, отдает мне стаканчик, и я зевая иду в ванную. Следом тащится Мари Софи и ее хозяин, тоже зевающие. На часах 7 утра. Ты серьезно? Замираю со спущенными трусами, а Келли с Мари Софи замирают в дверном проеме. «Интересно же!» «Ладно, ладно, я ухожу!» в Стаканчик я опускаю сразу четыре теста, и все они потом раскладываются на салфетке у зеркала и через положенное время показывают одну полоску. Блять. «Поздравляю!» — говорю я кисло, ходя в спальню. «Ты не станешь отцом в ближайшее время!» «И Эрик тоже!» «Может, еще подождем. Келли смотрит на полоски из бумаги в моей руке. Еще типа не проявилось?» «Итак, десять минут ждал». Я, плюхаясь рядом, смотрю в потолок и часто моргаю. Келли, вздохнув, подгребает меня к себе своей лапищей. «Ой, только давай без мокроты, ладно? Не получилось в этот раз, получится потом. У нас еще столько времени, и я буду очень стараться, поверь». «Мы только что проебали Эрика», — говорю я. «У меня был план. Я беременею. Эрик поначалу думает, что ребенок от него, и мы налаживаем общение». Если ребенок и вправду оказывается от него, то он остается нашим Эриком, отцом нашего ребенка. Если от тебя, то Эрик все равно остается нашим Эриком, потому что он почувствовав все это, не сможет держаться в стороне. А так мы проебали Эрика, Келли, мы его проебали. В четвертый расскажешь. мы проебали Эрика. Я поворачиваюсь к нему лицом, почти касаясь носом его носа. Трогаю пальцем жесткую щетину на подбородке. Келли молчит. Может быть, мне и необходимо утешение, какое-то поддерживающее слово или разговор на эту тему. Но это все Керрику. Если Келли нечего сказать, то он не станет подбирать наиболее подходящие слова, когда и так все очевидно. Он просто будет молчать. И это тоже хорошо с другой стороны. Потому что я не накручиваю себя, цепляясь за какое-либо слово из возможного разговора. Мари Софи, забравшись на Келли, сначала мурчит, потом утыкается ему в подмышку, и ее плющит от кайфа. Она извращенка и явный фетишист. Сейчас начнет вылизывать, замечая я за мгновение до того, как это происходит, и Келли спихивает ее с себя. Фу, такой быть! Теперь ты. Есть только два варианта развития событий. Вариант первый. Мы забываем Эрика и даем ему жить спокойно, без нашего вмешательства. Он находит себе со временем Омегу и живет счастливо, потому что даже вселенская любовь не терпит одиночества. И как там? Человеку нужен человек... Почему Омегу? Он же... Он не гей. И я не гей. Если брать конкретику... Если бы мы не встретились, то вряд ли кто-то из нас стал бы трахаться с таким же Альфой. Наклонности, может, и были, но нет. Поэтому у него все впереди. И он не такой уж и беспомощный, учитывая это тоже. Если Эрик захочет быть счастливым, то будет им, а он захочет. Лично я до сих пор воспринимаю его поступок как предательство. Вариант второй. Мы продолжаем добиваться Эрика. Если честно... «Я уже устал от всего. Я тоже, Марти. Самое время заняться... сексом?» «Уборкой. Мой вариант мне больше нравится, Фыркаю, я поднимаюсь. Под уборкой Келли подразумевает нечто вполне конкретное. Мы с ним до вечера разбираем ящики с вещами и освобождаем полки от всего того, что может напоминать об Эрике» картонную коробку отправляются их распечатанные совместные фотки с бейсбольного матча, отдыха, праздников, все те, где Келли улыбается в камеру, обнявшись с мистером Уорреном. Стеклянный шар со снегом, подаренный ему на прошлое Рождество, сувенир из Парижа, шар футбольного клуба, за который они когда-то болели, мелкие, но памятные безделушки... Кружка с его именем, его тапочки, одежда, сложенная в шкафу на случай, если он останется ночевать, расческа и зубная щетка и прочее-прочее. Коробка стоит в середине комнаты, пока мы с Келли, обмениваясь виноватыми взглядами, складываем туда все это, а потом осматриваемся, не забыли ли что. Возможно, когда-нибудь, потом, через год или больше, я попрошу Келли вернуть вещи на свои места. Но сейчас и мне... И ему будет куда легче, если на виду не будет маячить все это. Раз уж решили, значит, пусть будет так. «Отвезу в мастерскую. Пусть хранится пока там», — говорит Келли, заматывая ее скотчем. «Не столько ради удобства, сколько ради того, чтобы не было соблазна ее открыть. И я не разрешил бы выбросить», — произношу я с некоторой обидой. «Как он мог подумать такое обо мне?» Как будто вещи Эрика — это вещи чувака, который откинулся на квартире, которую ты ему сдавал, и никто не явился, чтобы забрать их. Когда Келли уходит, я некоторое время сижу на кровати, бездомно пялись на заставленный кружками столик и осознавая, что их теперь всегда будет две. Если, конечно, Мари Софи не начнет тоже пить кофе. Кстати, Мари Софи, куда ты пропала? Лосося хочешь? Я выглядываю в коридор... Потом захожу в кухню и застаю ее за очередным фетишизмом. Мало того, что она нюхает его подмышки, так еще и таскает его вещи. Дергаюсь под нее футболку, которую она унесла под стул, на что в ответ меня недовольно хватает лапой, а я принюхиваюсь. Это вещь не Келли. Это футболка Эрика, которую я бросил в коробку, но ее, судя по всему, пока мы с Келли были заняты, вытащила Мари Софи. Собака какая-то, а не кошка. Я невольно подношу футболку к лицу и втягиваю этот запах, жмурясь от нахлынувших эмоций и прогоняя воспоминания. Надо бы выбросить ее, но рука не поднимается. Ну как я выброшу? Потому прячу ее на самое дно шкафа, в пустую обувную коробку, а ее в самый угол к стенке и заставляю остальным. В ванной раздираю еще две розовые упаковки, приношу новый бумажный стакан, надеясь на чудо, наверное. Но все это заканчивается тем же, чем и в первый раз по одной полоске на один тест. Конечно, Келли бы пошутил, сказав, что в сумме-то все равно две, но меня это не утешит. Я сижу на крышке унитаза с лицом таким, что даже Мари Софи предпочитает удалиться, но возвращается спустя пару минут и вжидающий смотрит. «Что?» – я вытираю ладони хлюпающий нос. «Пожрать надо?» – «Я ожидал!» Кошка выражает явное негодование своим мря, пока до меня не доходит, что я занял унитаз и ей надо отлить. Приходится встать и выйти, чтобы в спальне упасть лицом в подушку и ждать, когда придет Келли.